Шишковые Чешковые ворота находились в южной стене Кремля. В 1485 году на их месте была заложена проездная Тайницкая башня. Там сторожей два человека. Прикажем молчать, а никто не узнает, куда мы ездили. Вскоре встали пред ними темные шишковые врата. Поднятый факел в Шемяке выхватил из темноты двух встревоженных кметей с мечами на изготовку. Ну, чего рты разинули? Чуть было не шиб Димитрия одного из ратников грудью коня. шемякая я. Аль не признали? Отворяйте живо врата. И не запирайте, пока мест мы не вернемся. Уразумели, аль нет? Уразумели, уразумели, как же? Смущенные вратари, запихнув мечи в ножны, бросились отворять ворота. И опять, несмотря на их расторопность, казались ему движения стражей слишком медлительными и неловкими, и замок отпирался через силу, и тяжелые кованные створы расходились едва заметно. И когда, наконец-то, засветился между ними синий проем, Шемяка нетерпеливо нукнул коня и, с трудом протиснувшись между створами, пустил коня вскачь. Замешкавшийся у ворот Иван, настиг его у оврага, когда, рискуя, сверзнуться в снег, переезжал Димитрий, не спешиваясь хрипкий, покрытый наледью мосток. Перебравшись на иной откос и на силу заставив себя остановиться, дабы догнал его спешившийся из осторожности брат, Шемяков взглянул невзначай на белеющий в ночи храм всех святых. Строгие очертания его возвышались над палатами и лачугами, над заиндивилами ветками дерев, над уснувшую Москвой. Шемяке даже на миг показалось, что храм парит над бедною землей, как возвышается и парит над ней весь божеский поднебесный, непонятный и недоступный нам грешным мир» и сызного недавний страх шевельнулся в душе ах боже боже мой перекрестился шемяка на чуть заметной в темной вышине крест прости меня грешного ежели я не прав ведь видишь же ты господи не для себя тружусь не свою плоть и гордыю ублажаю а для руси моей бедной коей хочу помочь по мере своих слабых сил. Теперь можно всё. Пустив коней шагом, они тихо, почти неслышно, проехали по тропе к открытым вратам церковной ограды. На церковном дворе, спешившись, князья приторочили лошадей к забору и, осторожно ступая, двинулись за угол храма. Полыхающий светильник в руке Шемяки выхватил из тьмы стену церкви, утоптанную тропу вдоль неё, низкую дверь в подклете, ведущую в коморку Исидора. Шемяка представил вдруг, как сейчас валятся они в келейку Юродиова, как подымут его заспанного славки, как прикажут грозно идти за ними и с недоумением и растерянностью ощутил, что не сможет этого сделать. — Нет, наверное, надо как-то по-иному, по-божески сие завершить. Надо будет не грубо и властно, а ласково и покорно с ним говорить. Надо будет... А знакомая низкая и узкая дверь уже была рядом, и грубая скобяная ручка уже была под его ладонью, оставалось дернуть ее. — Ну ты что? Иван аж наткнулся на Шемяку, неждав видно, что остановится он. — Чего медлишь? Отворяй. — А может, сперва постучать? — тихо спросил Дмитрий еще чего громче прежнего прогорланил иван отодвинув шемяку в сторону слишком много чести к заговорщику то стучать дай кась я ухватившись скобу обеими руками он что было силой дернул дверь и едва не упал в снег потому что она вдруг без сопротивления легко и бесшумно отворилась явив их взором безмолвную и темную глубину кельи. Что-то тихо, Мить. Не без робости, — глянул Иван через порог. Так тихо, будто там никого и нет. Ну-ка, посвети мне, братец. Просунув полыхающий светильник в дверной проем, Шемяков вслед за Иваном шагнул в Осидорова жилище. И обомлел от увиденного. Келья была пуста. Ни икон, ни лампады, ни книг на столе, ни три пьяно-лавки, одни голые прокопченные стены, земляной пол, обильно покрытый снежной наметью из-под двери. — Что это значит, Иван? — — растерянно спросил Шемяка, оглядываясь по сторонам. — Нету его? — Нету? — Как в воду канул? — А то и значит, Мить, что я тебе говорил. — Заговорщик он. Лжец и изменник. Дело свое гнусное провернул, сбил с понтолыку великого князя и в кусты чтобы отвечать не пришлось. Вот и верь всем энтим церковникам да монахам, вот и полагайся на них. Да не в жизнь. Хватит. Не отроки мы уже, чтобы этим сказкам верить. А я... Я... Иван еще что-то говорил, брончливое и злое, Но Дмитрий уже не слышал его. Свои собственные мысли, как вожженные в изобилии свечи, согревали и освещали душу. Все. Теперь я свободен. Никто и ничто более не сковывает меня. Теперь, после сего открытия, мне можно всё. Все, что я захочу и желаю, И ничто теперь уже не остановит меня, Ничто не смутит душу, Потому что это Господь испытал меня, Потому что это Господь проверял мое послушание, Потому что это Господь, Видя мое смирение и тихость, Указал мне истинный путь. И теперь уж я не сверну с него ни за что, Хоть бы даже весь мир поднялся, супротив меня. Благодарю тебя, Господи, Благодарю за сей суровый, Но столь необходимый урок. — Ну что, Дмитрий? Долетели вдруг до его слуха, неслышамые всего миг назад, словно ветер их относил в сторону слова. — Что ты задумался? Или тебе еще что-то не ясно? Теперь, братец, мне ясно всё тихо, но многозначительно вымолвил Дмитрий. — Аки Божий Аки Божий день! Пойдем отсюда. И, обнаружив вдруг светильник в своей руке, передал его Можаичу. Накось, держи. Негоже великому Каназу самому себе путь освещать. Не дай бог кто-нибудь увидит. Вот у это правильно, братец. Притворно униженно склонился пред ним Можаич. — Давай, давай, я твой подданный освещу тебе путь. Ты великий князь, запомни сие на всю свою жизнь. Наконец-то! Не имея сил далее переносить неизвестность, Никита Добрынский сызного вот уж в который раз с той поры, как умчались князья со двора, вышел на крыльцо и, прищурившись, вгляделся в темный проем раскрытых ворот. «Ах ты, Господи, Господи!» Недоуменно чесал он затылок и тряс головой. «Что же их так долго нету? Ведь вроде бы уж давно должны они возвратиться. Вроде бы все продумал я. И, холопьи мои... Ежели, конечно, дела совершились так, как сказывал Петро, сделали там все по уму. И мешок накинули Исидору на голову, и кляп засунули в рот, и провезли сквозь Москву без единого свидетеля. Ведь проводил же их братец до самой окраины, и собственными очами видел, как скрылись холопья в темном лесу.